Взыскание погибших. События недавние, близкие. Закрывают храмы, взрывают колокольни, на серпы и молоты сгребают и отправляют оставшийся от колоколов лом. В буднях великих строек корежатся человеческие судьбы. Много отчаявшихся по России, еще вчера верящих в завтра, а сегодня – В опустившем доме одного священника, Уведенного под руки в никуда, Горько плакала молодая женщина. Матушка, попадья, Оставшаяся одна с тремя малыми детьми. Детки не плакали. Они измученно жались к ней И таращили глаза В злую темень за окном. Понимала матушка. Не вынести ей свалившихся тягот. Детей ждет голод. полной нищеты, а её саму могут точно так же увести под руки, ни сегодня, ни завтра. Мысль, которой она испугалась и обрадовалась одновременно, легко коснулась её воспалённого рассудка. Уйти из жизни, не мучиться, всё равно ведь умирать. Она взглянула на напряжавшихся к ней детей, потом на потолок, Ишь, крюк для чёрного дела. Но почувствовала на себе чей-то взгляд. Кто-то смотрел на неё. Точно, кто-то смотрел. Оглядела комнату, и в углу, в верхнем углу простенького домашнего иконостаса, встретилась глазами с Божьей матерью. Она смотрела на женщину строго. Бросилась матушка на колени перед иконой. Отведи от греха, погибаю, нет больше сил. А Богородица все смотрела. Строгость взгляда сменилась состраданием и грустью. Неси крест свой, матушка, Господь не оставит. Даже не услышала она эти слова, почувствовала. Они вошли в сердце незаметно, но, войдя, потеснили, выжили черные мысли. Не оставит Господь и не оставил. Вечером будущего дня матушка нашла в своей сумке небольшой свёрток с золотыми червонцами царской чеканки. Эта история известна многим. Её рассказывают именно тогда, когда заходит речь о чудотворной иконе выскании погибших, перед которой и получила утешение плачущая по поде. Икона удивительно красива. Божья Матерь изображена на ней со слегка склонённой головой, к своему предвечному младенцу она держит в объятиях сына, а он обнимает мать. Взгляд Богородицы обращён к каждому подходящему к иконе, но бывает он и строг, и печален, и умилён, и суров, и радостен. Каждый по-своему видит его, каждый по-своему понимает. Всё, что сокрыто от людей, открыто для пречистой девы. Икона в богатом окладе. На ней серебряная с золотом, тончайшая работа ризы. Творящая чудеса икона была очень любима православными людьми. Как-то само собой сложилось. Получал человек утешение от иконы, приносил ей свой нательный крестик, вешал на клад. Много крестиков висело на цепочках. Некоторые из них использовали для подновления ризы. Очередная комиссия в шапках ушанках, нахлабученных на самые глаза, с цигарками, выбрасывающими в потолок храма едкий дым, смеясь и ругаясь, сорвала с церковных стен последние дорогие иконы. Дорогие, значит, в окладах блестящие. Осталась одна богатейшая риза на взыскание погибших. Подошли к ней «Сколько вы хотите за эту Ризу? Мы соберем, мы возместим, только не трогайте!» Бросился к комиссии настоятель храма. Растерялась комиссия. А батюшка кинул клич. Понес русский народ последнее. Один снял с себя обручальное кольцо, другой образок, подаренный покойницей матерью. Третий принес аккуратно завернутую в тряпицу серебряную ложку, которую берег дочке в приданное. Спасали Ризу чудотворные иконы, а значит и саму икону. много принесли, больше назначенного выкупа, спасли. Сейчас икона в Московском храме Воскресения славущего на Успенском вражке, что в Брюсовом переулке, бывшая улица Неждановой. Многие идут сюда, не зная истории иконы. Просто доброе слово приводит. Помогла соседке выйти из депрессии. Совсем пропадала соседка Спился муж, похоронивший жену, два раза вены резал, еле спасли. Да вот подсказали добрые люди: "Сходи к иконе в изыскании погибших, да попроси, да лоб-то перекрести, да на колени встань, не развалишься". Скорее любопытства ради отправился погибающий человек, встал на колени, а подниматься не хочет. Долго плакал, каялся, просил простить его за чёрные мысли о самоубийстве. Потом уверял: слышала меня Божья Матерь. Не могу объяснить как, но слышала. Она действительно слышит. Само слово сочетания взыскание погибших на первый взгляд кажется непонятным. Взыскивать значит искать, оказывать кому-либо меру своего расположения, гнев или милость. Взыскивать миссия Божья, миссия Пречистой Его Матери. А погибшие это мы, те, которые чёрным отчаяньем травят в себе рубки и ростки веры те, которые греховными мыслями глушат едва затеплевшуюся молитву те, которые отвернулись от Господа иваны не помнящие ни раства ни бога наши радости не тянут наших рук сколько надо пронесём с удовольствием а наши беды тяжелы до свинцовости их бы бросить оставить переложить на того кто сильнее а надо нести и нет конца изнуряющей дороги. Вот тут-то и подступает с привычными кознями враг рода человеческого, нашептывает мысли, которые мы легко принимаем за свои, а мысли те отчаянные. Ничего хорошего не жди, впереди мрак, впереди беда на беде, не выдержишь, так стоит ли? Легко избавиться от горемычной жизни, вариантов не счесть, Шагнуть в черноту за балконного пространства, найти прочный крюк в кладовке, острым лезвием полоснуть по уставшей руке. В минуту отчаяния забывается, вышибается из головы самое главное. Самоубийство великий грех. Он велик так, что его разрушающая сила подкашивает судьбы тех, кого считаем близкими и ради которых нередко и идут люди на страшный шаг. Не хочу мучить дорогого человека. Хочу облегчить ему жизнь своим уходом. А получается, наш грех настолько разъедает душу близкого, что жизнь его становится адом. Очень часто этот великий грех открывает эстафету грехов поменьше: пьянка, наркомания, прожигание жизни на зло, блуд. Отцы церкви говорят: страшна не смерть, страшен грех нераскаянный. Потому что пока живем, имеем время покаяться. У самоубийцы этого времени нет. Он сам сделал свой выбор. И еще. Господь устроил так, что живем мы ровно столько, сколько Он нас благословит. Ни дня, ни минуты еще никто на грешной земле не задержался, помимо воли Создателя. Значит, Его дело и только Его дело. Кому, сколько, когда, когда. а мы дерзко берём на себя божьи функции распоряжаться тем, чем не имеем никакой власти распоряжаться мы погибшие но оказывается даже погибших нас не отвергает от себя господь через свою пречистую мать он взыскует нас он даёт нам надежду даже когда мы хулим его даже когда отворачиваемся от него даже когда в гневе бросаем ему страшные слова не верю не верю лучше уж пропасть Название иконы Взыскание погибших пошло из древле. Жил в Малой Азии преподобный Феофил, смиренный инок аданской церкви. Был он экономом в архирейском доме, честным, скромным, благодарным, а добрые люди взяли и акле витали его. Изгнан был Феофил с позором, унижением. Не выдержал, возраптал на Бога. Да не просто возраптал, сорвал с себя в гневе крест Отрёкся от Христа и, Господи, прости, заключил союз с дьяволом, закрепив тот союз рукописанием на харте. Вот какой великой беды наделал он от отчаяния. Стало ему после этого легче? Хуже стало. Понял Феофил весь ужас своего положения. Мыслимое ли дело врагу человеческого рода засвидетельствовал росписью свою верность? а когда опомнился, похолоделось сердце, обуял ужас, затворился в храме подальше от людских глаз. «Спаси от вечной гибели! Спаси от дьявольской власти! Спаси и сохрани! Спаси и сохрани!» Долго молился перед тем самым образом, который впоследствии и будет назван «взыскание погибших». Строго, даже сурово взирало на него причистое дело. А он не отступался, молился, покаянными слезами омывал погрявшую в грехе душу. Много прошло времени, и вот явилась ему Богородица. Светил был её лик. Возвестила о прощении Феофила и протянула подписанную им хартию. Его пример другим наука, писал поэт. В житии Феофила, в его покаянии поражает именно это. Человек низко пал, позволил себе самое страшное, что только могло с человеком произойти, отступился от самого Бога. А Богородица его, погибшего, взыскует, прощает его, спасает его. Вместит это трудно, понять это почти невозможно. Но это так. История оставила нам неопровержимые факты покаяния Инокданской церкви. Промыслительно оставила Нет безвыходных положений. Нет путей, ведущих в пропасть. Даже на краю её, даже в самой пропасти нельзя отчаиваться и этим гневить Бога. Надо надеяться на Него даже тогда, когда уже по всем нашим земным меркам это бессмысленно, ведь даже дьявольская хартия это ещё не конец. Даже дьявольская хартия. Выскание погибших, икона, перед которой особенно глубоко постигается Божья любовь. Она последняя прибежище отчаявшихся. Последним прибежищем стала она и для чаявшегося дворянина, в доме которого находилась родовая святыня, список секонов в изыскании погибших. Дворянин разорился. Вскоре скончалась жена, оставив трёх дочерей-подростков. Нужда брала за горло и отчаяние уйти из жизни, уйти от позоры и нищеты. Последним усилием воли Вопреки помрачённому рассветку, потащил он себя к фамильной иконе и услышал в разумлении и устыдился мысли о страшном грехе. Потихонечку всё стало налаживаться в дворянском доме, и достаток вернулся, и дочери беспреданницы замуж вышли удачно. Именно этот дворянин передал в храм Рождества Христова в Полошах чудотворную икону Позднее храм разорили французы, икону выбросили в мусорную кучу. Но потом православные люди собрались в святыню по кусочкам, до сих пор заметны на ней следы продольных трещин. Долго, до 1935 года, дивный образ взыскания погибших находился в храме Воскресения Христова. Но потом не французы, свои, русские, храм решили уничтожить. Надо было спасать святыню. Надумали определить ее в храм Пимена Великого. Пришел настоятель, хотел забрать икону, но унести не смог. Отслужили молебен, приехали за иконой на подводе. Положили ее на подводу, а лошадь стоит, так с места и не тронулась. Тогда решили перенести икону в другой храм, в воскресенье Христова на Малой Бронной. Пришел настоятель и легко забрал образ. Но и этот храм попал под снос. Икона отправилась в храм Вознесения Христова, а уж когда и его закрыли, в церковь Воскресения Славущего, где до сих пор и находится. Скольких людей утешила икона, скольких отчаявшихся повергла на колени в покаянных слезах о грехе. Многие прихожане замечают, Богородица на иконе живая, и ее лик меняет выражение – То смотрит она задумчиво и отрешенно, то светло, то очень строго, а кому-то улыбается. Сначала место для образа выбрали не совсем удачное, темно, неудобно подходить. Перенесли ближе к алтарю, и вот ведь поистине чудотворная икона. Засияла она дивным светом, а потом, потом угас этот свет». Старые прихожане, которые помнят ту сияющую икону, в один голос утверждают: "Было в сиянии на иконе нет. Лик Богородицы стал печален". Почему? А что случилось с иконой? А может быть, не с ней, а с нами случилось? Ведь уныние для нас сейчас не сиюминутная слабость, а почти привычное состояние, нет стабильности нигде и ни в чём нет. Как тут не впасть в отчаяние, как не испугаться перспектив далёкого и близкого будущего. Мы живём в постоянном страхе за себя, за детей, за работу, за карьеру, за всё, из чего могли слепить жизнь, и привыкли. И совсем даже не считаем нашу жизнь греховной, несчастной, да, неопределённой, да, безрадостной, да, но греховной. Чем мы виноваты? Вот те мы виноваты, что научились обходиться без молитвы на устах. Без благословения Божьего, без взискующего во взгляде Божией Матери чудотворной иконы, сами по себе, может так нам лучше? Может быть, мы счастливы, Даниэльзе, в этой самостоятельности и сладости свободы? Что-то нет вокруг счастливых, почти нет. Это ли не вразумение? Даже уже летя в чёрную пропасть, мы не просим: помоги. Статистика самоубийств ужасает. Дети, почти дети, ещё не нажившиеся в сласти, не уставшие казалось бы от жизни, боятся жизни и от жизни бегут. Может, это божья кара на них за отступников родителей, не выкупивших собственным покаянием росчерк пера на дьявольской карте? Ждёт причестное дева, взыскует, а пустота. Звук свирели только там прозвучит, где есть свирель Нет сверели, нет веры. Одна прихожанка подошла к иконе в изыскании погибших помолиться, вгляделась в неё и ахнула: чернота, сплошная чернота. Испугалась, попросила другую женщину: "Пойди посмотри, что ты, я ничего не пойму". Но и та увидела черноту. Чудотворные иконы в изыскании погибших имеют силу предупреждать. Так, например, перед началом афганской войны ночью, без всяких видимых причин, Она загорелась, предупреждала о грядущих испытаниях. Один батюшка сказал тогда: "Знамение это не только для нашего храма, для всего мира знамение". Огонь закоптил лик на иконе, её отреставрировали. Богородица опять готова всматриваться в наши глаза, ища в них покаяния в грехах и устыжения, и готова спасать. поднимать из бездны, отводить от роковой черты всех, кто в минуту отчаяния вдруг повернёт к ней свою бедную голову. Самоубийства совершаются в домах, где нет икон. Там же, в домах, где нет икон, живут самые отчаявшиеся, самые погибшие люди. Нет, нет, конечно же, завесить все углы в доме большими и маленькими иконами, не застраховать себя от напасти трагедии тяжких невзгод. Но когда подступит к сердцу комок и кажется все, нет и не может быть лучшей доли, можно всегда отыскать глазами светлый лик при чистой матери и с мольбой всмотреться в ее глаза. Поверьте, обязательно почувствуете всю неземную силу неземной мудрости, любви, прощения. Это может быть, конечно же, любая икона, но если это будет взыскание погибших, Значит, насчёт чудотворного святого образа запишется ещё одно свершившееся чудо, свершившееся с нами. А то, что совершается с нами, убеждает особенно. Чужой опыт не убеждает, убеждает свой, пусть горький, но свой. Или ж бы во спасении.